Глава двадцать «Я все переделала. Тебе остается только позвонить им и прояснить ситуацию». Файл в общей папке. Рита запахнула пальто и вытянула хвост из-под ворота. Митчелл, сероглазый блондин с узкими плечами и тощей грудью, непонимающе нахмурился. «В смысле?» Запланированные два часа истекли пять минут назад. Такси уже приехало и ждет возле здания. А он спрашивает «В смысле?» «Что значит «в смысле»?» Рита выгнала брови. «Ты этого не сделаешь?» «Я?» «Ну да». Он развел тонкими ручками, глаза при этом округлились. «Ты же потому и приехала». «Откуда в таких невыразительных хлюпиках столько уверенности в себе? Раздутое эго как компенсация всего остального? Я приехала, чтобы помочь исправить твой косяк». Рита застегнула пальто до конца и повесила на плечо сумку. «А не устранять его вместо тебя полностью?» Хлюпик замялся, опустил взгляд в стол, нервно почесал щеку. Он налажал и знает об этом. Заключить с новым крупным клиентом контракт на корпоративный отдых, указав при этом старые тарифы, по которым Шагай уже месяц не работает. Это еще нужно постараться. Рита отошла от кресла для посетителей, двинулась к двери. Она сделала все, что могла. Или почти все. Но что-то же должно остаться самому Митчелу. «Слушай, ну, я не знаю...» Пронесся по кабинету неуверенный голос. «Как я должен им позвонить?» Амрита замерла на полпути к выходу. «Боже, где здесь лежат подгузники? Прошло всего два часа, а она уже устала от этого дня». Рита сменила траекторию пути. Подошла к неоправданно широкому столу, взяла с него мобильник и тут же опустила назад на столешницу, прямо перед носом парня. «Смотри, Мич, это телефон». Губы растянулись в пластиковой улыбке. «Набираешь на нем номер и говоришь, простите, ребята, я сделал крутую ошибку в нашем контракте, давайте заново все подпишем, с меня печеньки». Никаких сложностей. Минута унижения, но он ее заслужил. Однако Митчел нахмурился еще больше. Только на этот раз его губы сжались в тонкую, решительную линию. «Это непрофессионально. Как я такое скажу?» Рита с безразличием пожала плечами. «Какое ей дело?» «Так же, как сейчас говоришь со мной». «А ты сама не можешь?» Он откинулся на спинку большого мягкого кресла и скрестил руки на тощей груди. «Представишься секретаршей, скажешь, что перепутала тарифы». Они должны сделать поблажку, девчонки-индианки Особенно, если ты заговоришь с акцентом У тебя же он есть, да? Ты давно переехала? Он заткнулся В кабинете стало тихо Как будто выстрел прошел рядом и оглушил на несколько секунд Он же этого не говорил, да? Или говорил? Рита уставилась прямо в серые холодные глаза Сказал И сейчас в его взгляде отразилась смесь любопытства и триумфа Ублюдок. В легких защемила. В груди разрывалась граната и врезалась осколками в ребра. Рита подалась вперед, оперлась ладонями о стол и нависла над ним: Не орать! Только не орать. Давай я кое-что тебе объясню, Митчел. Глаза сузились убийственно. Ей говорили: Во-первых, девчонку ты найдешь на рынке в палатке с овощами. Голос понизился до опасного урчания. Во-вторых,. «Ты только что одной ногой по колено увяз выск за сексизм, а вторая по самые яйца влезла в выск за расизм. Тебе какой больше нравится?» Брови вопросительно дернулись, по лицу Митча прошла рябь, щеки стали белее бумаги. «И в-третьих», — продолжила Рита, — «я могу все». но тогда зачем здесь сидишь ты?» Он заметно сглотнул, промолчал. Язык оторвало. Она не сразу отвернулась, удерживая его серый невзрачный взгляд. Кто бы знал, что эта шикарная фраза однажды пригодится, причем так скоро. Митчел ей не понравился сразу. И, как оказалось, не зря. Азноб снова прошел по телу, пока не сильный. Волна еще дойдет, захлестнет, но попозже. Рита оттолкнулась от стола и размашисто направилась к двери. Рыбий взгляд прожег спину между лопаток. Эй, эй, ну, это типа роль такая, дурочка-секретарша, которая все напутала. Донесся со стороны стола нервный смешок: Я же пошутил, не принимая на свой счет. В голосе просквозили заискивающие нотки. Конечно, пошутил. Ходить по грани между судом и шуткой очевидно, его любимый вид развлечения. Я тоже пошутила. Пока что. Рита взяла за дверную ручку. Собралась надавить, но... Дверь оказалась приоткрытой. На полдюйма, не больше. Однако... Черт! Только этого не хватало. Она толкнула дверное полотно и решительно вышла в офис. Не такой, как в Бейсвотере, Без стеклянной стены, отделяющей Цербера от бедных зайчиков. Здесь нет Цербера, а все зайчики распределились равномерно по пространству. И сейчас в помещении было неоправданно тихо. Они слышали. Долбаные полдюйма, но они слышали. Двое прятали взгляды в мониторе, еще двое листали бумажки. А одна девушка, кудрявая афроамериканка, смотрела на Риту. Черт. Она сунула руку в карман пальто и рванула вверх мобильник, чтобы позанять руки, которые начали мелко подрагивать. Разблокировала экран, уставилась в него и двинулась через помещение. Новый офис, новые люди, с которыми можно было прикинуться милашкой. Но нет. Она показала себя стервой. Молодец. Замечательно. Хотя слухи доходят быстро. Очень скоро эти ребята узнали бы, что к ним временами захаживает любимая дрянь босса. Лучше пусть прочувствуют это как можно раньше. Рита дошла до выхода, взяла за очередную дверную ручку. Подняла взгляд и еще раз мельком осмотрела зайчиков. Они не изменили своим занятиям. Но девушка, поймав взгляд Рита, Она медленно растянула губы в улыбке, оторвала руки от стола и... Показала большие пальцы. Что? Рита на секунду остолбенела. Только на секунду. Потом все-таки распахнула дверь и помчалась к лифту. Значит, ничел совсем и такой козел. Прелесть. Таксист терпеливо дожидался ее. а Мрита приземлилась на сиденье, хлопнула дверцей и закуталась в ворот пальто. Назвала адрес и отвернулась к окну. Машина тронулась, рассекая дождь. А ведь можно было провести это утро дома, под одеялом, в теплых вещах и с чашкой чая. Или кофе для разнообразия. Не надевать костюм, не стягивать волосы в хвост. А вместо этого Рита весь вчерашний вечер проторчала на телефоне, поругалась с родителями по этому поводу. И сегодня с натянутыми нервами ушла из дома в холод. Ради кого? Ради козла расиста-сексиста. Возможно, он и был хорошим руководителем на прошлой работе, иначе Майрон не стал бы его переманивать. Но гнилая душонка так и светится через холодные рыбьи глазки. И из-за него сейчас придется снова терпеть на себе тяжелые родительские взгляды, пытаться сгладить конфликт, устроить какое-то развлечение. Рита хотела вытащить их на прогулку и заодно за теплыми вещами. Но погода все решила за нее. Отцу категорически нельзя болеть так что остаток дня снова пройдет в квартире и, скорее всего, будет хуже вчерашнего. Кошмар. Как это пережить? Все-таки Мэтт творит чудеса. Несмотря на то, что Рита весь вечер провисела на телефоне, даже она ощутила, как что-то изменилось, когда он пришел, и когда ушел тоже. Пока он готовил отца ко сну, мама гремела посудой не так громко. Напряжение в воздухе начало выветриваться через вентиляцию. А стоило им снова остаться втроем, концентрат тяжелых характеров вернулся и повис над головой. Это невозможно объяснить, можно только почувствовать. Когда в одной квартире находятся три человека, которым не о чем поговорить, ситуация начинает стучать пульсом в ушах, а время идет так медленно, будто и вовсе остановилось. Как же это пережить? Рита неслышно открыла дверь. Встала на носочки и постаралась войти в квартиру так, чтобы не стукнуть каблуками. Вышла скверно. Одна шпилька задела другую, и по помещению пронеслось ясное «тук». Она вцепилась в дверной откос и замерла, прислушалась. Со стороны кухни доносился громкий щебет мамы и негромкие мужские смешки. Никто не торопился обнаружить новое действующее лицо. Дожила. «Крадется у себя дома, как воровка», Будто это действительно может отсрочить появление перед родителями. Рита отпустила откос, расстегнула пальто и аккуратно повесила на крючок. Оправила юбку, зачем-то осмотрела челки со стрелками. Папа будет недоволен, как обычно. Можно сейчас бежать в спальню и явиться к ним всем уже в свитере и штанах, но это будет выглядеть странно. Рита в последний раз провела ладонями по бедрам и пошла на мужской смех. Тихий, мягкий обволакивающий. Каблуки снова застучали по полу. Разговор в кухне оборвался и стало тихо. А вот теперь услышали. Она дошла до проема и остановилась. Трое сидящих за накрытым столом повернулись к выходу. дилия. А вот и Рития. Воскликнула мама, положив обратно на тарелку какую-то сладость. Никакого напряжения в воздухе. Никакого накала. Отец, державший раскрытую книгу, хмуро посмотрел поверх очков. Мэтт, обнимавший ладонями полупустую чашку, заглянул в глаза. Вопросительно. Или показалось? Рита небрежно привалилась плечом к проему. «Привет!» Книга из рук отца переместилась на стол страницами вниз. «Все дела решила!» Каркнул он. «Ему интересно?» «Насколько могла!» Она повела плечом. «Но кто знает, что он выкинет завтра!» В этот раз оживился Мэт. «Майрон?» Выгнулись светлые брови. «Вы знакомы с Майроном?» Обратилась к нему мама. «Наслышан!» Его лазурные глаза продолжали вглядываться в глаза Риты, будто он снова пытается рассмотреть душу. При других обстоятельствах сошла бы заревность. Рита оторвалась от откоса и подошла к столу. «Нет, не Майрон!» Она подцепила пальцами кусочек помидора из салата и отправила в рот «Новый сотрудник, а как ваши дела?» Помидор показался похожим на вату «Так бывает, когда внутренне трясет и есть не хочется, а внешне нужно сохранять позитив» «Все прекрасно!» – воскликнула мама «Я тут рассказывала мать и про нашу свадьбу» «Ах!» – она всплеснула руками «Столько всего вспомнилось!» «Было очень интересно послушать» Мэтт повернулся к собеседнице, и на его губах заиграла теплая улыбка. Мама просияла в ответ. Просто засветилась, показав две красивые ямочки на щеках. Рита снова потянулась за помидором, но замерла, держа руку над салатницей. Засмотрелась. Ни одной такой улыбки не было послано самой Рите за сутки, проведенной родителями в Лондоне. И вот всего-то понадобилось внимание красивого, приятного мужчины. Было бы отлично, если бы такая атмосфера продержалась до конца недели. Но это вряд ли. «Садись к нам!» Голос мамы вернул в реальность. Она отодвинула соседний стул и похлопала по сиденью. «Стул рядом с Мэтом. «Ну ладно». Рита развернулась, обошла стол и потянулась к шкафу, чтобы достать для себя тарелку. «Надо было переодеться. Надо». «Что это за...» Но поздно. Отец увидел стрелки. «Что такое?» Стрепенулась мама. «Ты видела, в чем она ходит на работу, дивья?» По ногам пополз взгляд. Прямо прилип к чулкам, проник через них. Рита почувствовала это, не оборачиваясь. Пальцы нащупали тарелку в держателе. Она выхватила хрупкое стекло и круто развернулась и застала голубые лазеры, простреливающие теперь уже ее колени. «Не будь ханжой, Виджу!» Мама, конечно, вообще не оборачивалась. «Это наверняка такая мода, да дорогая!» Рита сжала зубы, быстро вернулась к столу и опустилась на предоставленный ей стул. «Не в сареже мне ходить!» — проговорила она. «Аргумент дельный, и владелец бизнеса это понимает, но и климат учитывает». Но отец девочки в нем живет так же прочно, как и бизнесмен. Челюсти отца заметно сжались. Сейчас начнется буря. Уже началась. Закипает в карих глазах под хмурыми бровями. Мэт тем временем развернулся и снова обнял чашку. Как накосячил новый сотрудник? Он навалился на стол и с любопытством заглянул Рите в глаза. Светлые брови чуть дернулись. Губы почти незаметно дрогнули. Он помогает? Ей? Рита секунду всматривалась в лазурь. Чуть не утонула, но вовремя выплыла. Отвернулась и потянулась к тарелке с салатом. «Заключил большой контракт по старым тарифам. Фирма ушла бы в минус из-за него». Она взяла щипцы и принялась накладывать себе салат. Мэт рядом тихо хмыкнул. «Ты его сделала?» «Контракт сотрудника». Рука со щипцами снова зависла над салатом. «Стоит ли говорить одному мужчине?» что она прижала коленом пах другого. Метафорически, конечно. А вообще плевать. Сложно испортить впечатление, которое давно сложилось. Рита закончила накладывать салат и повела плечом. «Я пообещала ему иск за расизм и сексизм, если он будет относиться ко мне как к и иммигрантке». Мама рядом громко глотнула чай. Отец тяжело вздохнул, взял книгу и уткнулся в нее. Мэджи поднял чашку и спрятал в ней улыбку. «Улыбку? Его вообще ничего не смущает?» Рита отставила салатницу и взялась за вилку. Уставилась в тарелку, стала беспорядочно накладывать овощи. Нужно отдать ему должное. Как бы то ни было, разговор про юбку и стрелки он оборвать сумел. И при этом атмосфера не накалилась до температуры плавления металла. Как он это делает? Почему за сутки рядом с родителями у самой Риты ни разу не получилось так мягко сгладить углы? — Пожалуй, мне пора, если у вас, сэр, нет ко мне дел. Вдруг проговорил Мэтт. Рита встрепенулась. — Иди! Отец снова посмотрел поверх очков. — Вернешься в восемь. Внутренности жались в тугой ком. Куда он пойдет? Зачем? Он же как подушка безопасности в этой кухне. Неужели сам не чувствует? Соседний стул поехал ножками по полу. Мэтт начал подниматься. «Подожди!» — выпалила Рита. Язык, как обычно, оказался быстрее мозга. Мэт остановился. Голубые глаза с удивлением посмотрели на нее сверху вниз. Обе родительские головы обернулись к ним. «Черт! Ну и что она собиралась делать дальше?» Воздух вокруг застыл. Рита осторожно отложила вилку. Тоже отодвинула стул и стала подниматься. «Я провожу!» Губы изобразили короткую улыбку. Она в очередной раз огладила юбку и выбралась из-за стола. Мэтью ошарашенно отошел в сторону, освобождая место. Ладно, кивнул он. Я только надену свитер. И вышел из кухни, спрятав большие пальцы в карманы джинсов. Они молча покинули квартиру. Мэт в полной готовности окунуться в дождь. Рита прямо в тонкой кофте и этой своей юбке с разрезом, от которого в голове начинает плыть туман. Нельзя было так пялиться, когда мистер Шетти обратил внимание на внешний вид дочери, но и не обернуться было бы неестественно. Но чего она хочет? Что за незапланированная акция? Мэтт остановился возле двери в квартиру и вопросительно вскинул брови. Рита покосилась на дверное полотно, обняла себя за плечи. Хоть бы пальто взяла. «Давай немного спустимся». Она нервно улыбнулась, но улыбка тут же сползла с губ. «С той стороны уже приклеилось одно ухо». Мэтт проследил за ее взглядом. «Это точно. По ту сторону наверняка стоит яркая женщина, за пятьдесят и прижимается к двери. Может быть, даже в глазок подсматривает». Рита заложила руки за спину и стала спускаться с лестницы, обвивающей шахту лифта. Ее юбка плавно закачалась в такт шагам. Мэтт последовал за ней, как на веревочке. Она дошла до площадки в середине пролета, остановилась рядом с парапетом у большого окна. Привалилась к нему и скрестила ноги в голенях. Карие и глаза выжидающие проследили, как Мэтт дошел до нижней ступеньки. И все-таки, чего она хочет? Искрить от нее так же, как и всегда. Значит, это точно не будет нечто легкое и приятное. Что-то снова случилось или продолжает происходить. В квартире установилась относительно нормальная погода. Мистер Шетти больше не пытался рычать. Миссис Шетти улыбалась и смеялась, как девочка. Но с приходом дочери что-то щелкнуло, переключилось. Если Риту действительно как-то обидел парень с работы, Его нужно протащить лицом по асфальту. Несмотря на то, что она и сама может справиться, мужского желания охранять свое никто не отменял. Мэт сел на ступеньку, уперся локтями в колени и свесил ладони. Рита скрестила руки на груди. Вряд ли ее «я провожу» будет коротким. «Ну как они?» Выпалила она, стрельнув взглядом вверх, туда, где виднелся угол двери квартиры. Мэтт обернулся через плечо, посмотрел туда же, снова развернулся к напряженной рите. Ты сама видела. Все нормально. Чем занимались? Да ничем. Он пожал плечами. Мы с твоим отцом не так давно закончили процедуры. Потом твоя мама позвала обедать. И я спросил, как они познакомились. Дальше ты знаешь. Это была... Верная стратегия. Сорокаминутный рассказ об индийских помолвках и свадьбах полностью лишил разговор пауз и действительно оказался познавательным. Вообще, если отбросить некоторые моменты, читашети вполне нормальные люди, но в отношении их с дочерью у них творятся странности. «Ясно, ясно». Рита энергично закивала головой. Она отстранилась от парапета и неспешно зашагала в конец площадки. Дошла до стены, развернулась. Каблуки застучали в обратную сторону. Мэтт сцепил пальцы в замок и оперся на них подбородком. «Пантера мечется в клетке. Не иначе. Чего же она хочет?» «Пожалуй, он уже близок к той стадии, когда мужчины делают для своих женщин любую дичь, которую те способны потребовать». Но все-таки интересно. — Послушай. Рита остановилась напротив и снова оперлась о парапет. — Знаю, что это сейчас странно прозвучит. Она снова запнулась. — Я... Я, кажется, хочу предложить тебе еще одну подработку. Мэтт потерся подбородком о сцепленные пальцы. Начало чем-то напоминает то, что случилось около месяца назад, в полдень. На ее кухне. Там еще была кудрявая Хлоя Лоренс. «Продолжай», — негромко выронил он. Рита намотала хвост на палец. «Я хочу, чтобы ты оставался у нас подольше и пораньше возвращался вечером. Придумывал какие-то причины не уходить сразу. Или их буду придумывать я. Или...» Она неопределенно взмахнула рукой. «Не знаю». Наконец открыто заглянула в его глаза. «Это ужасно, но, мне кажется, с твоим присутствием всем как-то легче». Она замолчала и уронила руку. Брови это взлетели на лоб. Сам он медленно моргнул. Создавшаяся пауза оглушила. «Да не может быть!» Он всмотрелся в ее лицо, в огромные карие индийские глаза. Рита не могла такое предложить. Ее безголовые подружки вполне, но Рита — серьезная, деловая, саркастичная Рита. Однако в ее взгляде сейчас не отразилось ни капли сарказма и деловитости. Вообще. Только ожидание. Затаенное и загнанное. Она действительно это предложила. И это ужасно. Мэтт расцепил пальцы, растер лицо. «Рита!» Выдохнул он в ладони. «Нет, подожди!» Сквозь пальцы стало видно, как она выставила вперед руку в восстанавливающем жести. «Подожди! Я знаю, что ты профессионал. У тебя прекрасная профессия. Ты умеешь спасать людей, помогаешь им жить. А мое предложение тебя унижает. Да вся та неделя унижала тебя, но ты терпел!» Он уронил руки на колени, беспомощно посмотрел по сторонам. Нет, ничто его не унижало. Но та неделя была странной и ненормальной, как и новое предложение. Мэт снова всмотрелся в ее лицо. Впервые за все время Рита смотрела с мольбой. Самый настоящий, неприкрытый. «Рита, так нельзя!» Он шумно выдохнул, забросил руку за голову и помассировал шею. «Это твоя семья. Просто поговори с ними». Она не ответила, закусила губу, снова часто закивала, оторвалась от парапета и опять зашагала к стене. Дошла до конца, и стук последовал в обратном направлении. «У нас непростые отношения». Тонкие руки взметнулись вверх и закрыли домиком нос и губы. «Это вообще-то сложно не заметить». Рита горько хохотнула в ладони, руки снова упали. «Мы не общались пять лет, до самой аварии». Она дошагала, остановилась все на том же месте у окна, скрестила руки на груди и уставилась в пол. Мэт незаметно для себя задержал дыхание. «Я их очень подвела, опозорила и даже не знаю, как им удалось отмыться и восстановить репутацию». Рита резким движением потёрла бровь и снова сцепила руки. «А потом? А потом случилась авария. Пока я добралась до кочи, прошли сутки. За это время папу успели прооперировать. Он пришел в себя, и стало ясно, что ходить он не будет. Я всё пропустила. Понимаешь?» Она вдруг оторвала взгляд от пола и посмотрела ему в глаза. «И он этого не забывает. Постоянно припоминает, что меня не было рядом». «Даже вчера, когда мне позвонил этот ублюдок с работы и попросил приехать, папа сказал...» Она воздела взгляд к потолку. «Он сказал... И снова ты нас бросишь. Я... Я просто не знаю, как проведу с ними эту неделю. Я опять сорвусь». Мэт тихо выдохнул застрявший в легких воздух. «Опять?» Только и смог выронить он. Другие слова будто выпали из словарного запаса. Да. «Но неважно!» Рита отмахнулась и закусила губу. «Знаю, мы не друзья, и тебе это не нужно, но я за все заплачу, как за ту неделю. Считай это очередной идиотской работой!» Она невесело улыбнулась и бесцельно развела руками. «У тебя получится! Ты такой, не знаю, с тобой уютно! Мама считает тебя красавчиком! Тебе всего лишь нужно сглаживать наши острые углы?» И выдерживать истерики одной неуравновешенной идиотки И снова пластиковая улыбка растянула губы Перед кем она старается держать лицо Зачем? Кто пострадает, если она просто сядет рядом И уткнется носом в его шею? Еще это работа Продолжила Рита Я даже не могу пожаловаться маме Ведь она считает, что у меня все хорошо Мне необходим буфер, Мэтт Долбанный буфер «Тебе необходим психотерапевт». Он уперся ладонями в колени, оттолкнулся и поднялся со ступеньки. Рита отвернулась и посмотрела в огромное окно. «Ха!» «Опять этот... Ха. «Попытка обратить в неважное то, что действительно важно». «Я серьезно. Рита...» Мэт подошел к ней, встал рядом, обхватил ладонями поручень. «У тебя травма». Такое не проходит просто так Тебе нужна терапия А я даже не психолог У меня знания на уровне базы Которой должно хватать, чтобы держать человека до приезда в больницу Он повернул голову и всмотрелся в красивый профиль Все, что я могу, это слушать и обнимать Профиль медленно повернулся Плечо почти коснулось плеча и глаза вдруг оказались так близко Что стало видно, как в них расширились зрачки «Может, большего мне и не нужно?» Тихо выронила Рита «Что ответить девушке, которая стоит в нескольких дюймах от тебя и смотрит вот так? Особенно, если уже окончательно провалился Послать ее самостоятельно справляться со своей проблемой – не вариант Это невозможно, он ей нужен а детали теряют важность. Мэт снова забросил руку за голову и помассировал шею. Секунды тишины начали растягиваться. Это невыносимо. Выход только один. «Ладно», — бросил он. Рита заметно встрепенулась. «Да?» «Да». Он изломил губы в невеселой ухмылке. «Буду твоим буфером. Свое ПТСР я уже однажды вывез». Посмотрим, что можно сделать с тобой Что такое ПТСР? Мэтт повел плечом Посттравматическое, стрессовое, расстройство Мне снилась авария Йен, мой брат, несколько раз держал меня в кровати Потому что во сне я выпрыгивал из скорой, и с расшибленной головой Бежал выдирать дверь жука Он сказал это, не задумавшись Ответил машинально И в горле мгновенно пересохло Рот закрылся резко отвернулся к окну Твою мать Твою нахрен мать Сейчас будет этот жалостливый взгляд Обязательно Потом похлопывание по плечу Заверение о том, что все хорошо Они все так делают Это как заложенная природой программы с которой люди не умеют переключаться. Так не делает только Йен. Просто пинает под зад, заставляя вернуться в мир, что вполне в его духе. Но Рита... Мэтт сделал над собой усилие и повернулся к ней. Она только понятливо кивнула и прикусила губу. Так делают дети, когда хотят разобраться в чем-то важном. Очередная пауза пропитала собой пространство вокруг и одежду. Добралась до кожи. «Как хорошо, что ты парамедик и умеешь не игнорировать симптомы, как все мужчины», проговорила Рита. «Насколько я понимаю, тебе помогли?» Дар речи пропал на несколько секунд. Мэтт открыл рот, чтобы что-то ответить, но тут же его захлопнул. Со стороны это выглядит тупо, но как нужно отвечать на такую реакцию? Он кашлянул в кулак... Оттолкнулся от парапета и сделал шаг назад Помогли, пробормотал он Вот поэтому и тебе нужен специалист Рита отвернулась от окна и снова встала к нему лицом Подняла руку с открытой ладонью, как на клятве в суде Обещаю, доктор Ройс, только не на этой неделе Сарказм проснулся, язва вернулась в строй Какое облегчение! «Ладно, тебя там ждут». Мэтт мотнул головой в сторону лестницы. «А мне лучше уйти, я ведь уже попрощался». «Конечно, без проблем». «Ты справишься?» Он поднял брови. Ее губы дрогнули в улыбке. Кажется, первый настоящий за сегодня. «Постараюсь». Она хмыкнула. «Я 19 лет с ними жила, как-то» в это верилось с трудом ключевое слово здесь как то потому что согнуть несгибаемую риту пытались всю жизнь это очевидно и пытаются до сих пор только уже не те люди мэт начал в пол оборота подниматься по лестнице ты правда пригрозила парню с работы иском продолжая улыбаться рита последовала за ним mm, да бросила она Он предложил мне позвонить заказчику, назваться секретаршей и взять на себя его вину. И говорить с акцентом. И я ответила, что он только что увяз в исках по самое... Она запнулась. По самый ремень брюк. О, это наверняка было шикарно. Мэт громко хохотнул, эхо разнеслось по пустому этажу. Хотел бы я на это посмотреть. От появившегося в воображении образа строгой Риты, угрожающей какому-то неизвестному козлу, по шее прошло уже привычное покалывание. Еще эти стрелки на чулках. В плечо прилетел несильный толчок. «Садист!» — шикнула Рита. «Скорее, мазохист. Никогда в нем не обнаруживалось такого качества. И вот, стоило однажды вляпаться в чужой спор с объятиями строптивой дикой кошки, как в характере проступила новая грань. Они дошли до верха, остановились возле лифта. Мэтт надавил на кнопку, и створки мгновенно поехали в стороны. «Ну?» А Рита сделала перестук каблуками. «Увидимся?» Мэтт шагнул в кабину и развернулся. «Конечно». «Тогда пока». «Пока». «Не обижай их!» — он указал взглядом в сторону квартиры. «Они вообще-то неплохие люди». Она закатила глаза, круто развернулась, хвост шелковой лентой мотнулся в сторону. Это было последним, что Мэтт увидел перед тем, как створки окончательно сомкнулись.